Глава десятая. Шейн грубо убрал Кристину в сторону. «Глупая девчонка, ходячая провокация!» «И так, только такой идиот, как помощник Заури, мог не увидеть, что перед ним женщина!» Капитан ответил Барку не менее красочно, переходя на родной язык пирата с единственно понимаемого девушкой Коруна. «Он вообще говорить умеет! Понимаешь нас?» Барк поглядел на девушку, как на простейшее. «Ты меня понимаешь?» Пират повторил по слогам, вглядываясь в раскрасневшееся лицо Кристины. Затем расхохотался, замечая, как она не смогла скрыть гнев, и отвела взгляд. «Понимает!» Неожиданно Барк схватил ее за воротник, подтягивая к себе вплотную. Кристина уперлась кулаками ему в грудь, пытаясь оттолкнуть, но мужчина был гораздо сильнее. К тому же она не могла ударить его, как одного из помощников. Закончить свои дни на полу пиратского корабля Кристина не намеревалась. «Ты мне нравишься!» Барк пристально поглядел в ее большие зеленые глаза и хорошенько встряхнул. «Боится? Но делает ведь, что нет! Арянец, Продашь мне его?» Пират вопросительно кивнул шеину черной головой. Капитан процедил сквозь зубы очередную скабрезность. В шаг, оказываясь рядом с пиратом, Далакс сжал его запястье, заставляя разжать ладонь и выпустить рубашку девушки. Кристина шустро проскользнула между ними, останавливаясь только около иллюминатора, и принялась заправлять перетянутую одежду. Мужчины так и стояли, рыча друг на друга, пока по громкой связи не сообщили, что они приближаются к намеченной цели. Кристина повернулась, вглядываясь в черный кусок космоса за бортом Магры. «Добро пожаловать на воло, Марианец!» «Гляди внимательно!» «Это, возможно, последнее, что ты увидишь с борта!» «Заори ожидает с тобой встречи с нетерпением!» Барк отошел от капитана, кидая напоследок. «Когда он с тобой закончит, я заберу мальчишку!» «Не обольщайся!» Шейн прошел к Кристине, останавливаясь рядом. Она слышала, как капитан глубоко вздохнул и принялся что-то выискивать, хлопая себя по карманам. «Проклятие!» «Ты потерял их?» Взволнованно поинтересовалась девушка, вспоминая, как ругался Торн, веля надежнее спрятать свое странное лекарство. «Похоже на то!» Далок закусил обветренную губу, что-то лихорадочно перебирая в голове. Видимо, он потерял контейнер, когда они убегали с мародера. «Тебе станет плохо? Больно?» Ее голос дрогнул. «Нет». Шейн сложил руки на груди, глядя, как росла перед иллюминатором серо планета. Стоило им войти в атмосферу Волома, рассекая плотный, невероятно широкий слой грозовых облаков, покрывавших, казалось, пол планеты, как мощным потоком на обшивку Магры опрокинулся холодный ливень. «Вот, значит, где ты ошиваешься, Зауре!» — мрачно проговорил капитан, разглядывая блестящие черные скалы, омываемые бесконечными дождями. Клубы тумана не давали четкого обзора, но и так, что хотел, он увидел. Остальное станет ясно после приземления. Их встретил теплый ливень, который, к счастью, прекратился так же внезапно, что Кристина подняла голову, глядя на серое небо в рваных облаках. Волосы и кожа моментально сделались влажными. Сырость тут была отменной. Насколько она могла видеть, эта часть валома сплошь была покрыта скалами. В других местах скудная, почти черная земля казалась раскроенной неведомой ей стихией. Из расщелин то и дело вырывались толпы пенной воды и пара, забрызгивая округу. Кристина поспешила за Шейном, стараясь держаться подальше от этих странных гейзеров. Огромная площадка перед входом в такую же огромную пещеру была выстроена самой природой. Удобнее и придумать было сложно. Тут расположились некие ангары, блестя металлическими боками. Мимо них вели несколько лестниц. Пара из них уходила вверх, и куда отсюда было не разглядеть. Компании Барка и нескольких его товарищей они прошли в центр этой платформы, ожидая прибытия хозяина. В принципе, никто не рождается пиратом. Когда-то и Гаин Заури уважал закон или хотя бы пытался. Но в начале войны с фалатренцами... Его родная планета Шариан и народ Заури первыми подверглись атаке черных торженцев. И именно на жителях этого мира захватчиками впервые было применено биологическое оружие, жестокое, ужасающее, разразившее междуусобную войну. Войну между мужчинами и женщинами планеты. Сейчас едва ли можно встретить представительниц Шариан. Разве что единицы уцелели да и то скрывались на отдаленных уголках галактики. Неизвестное оружие, превратившее их в одночасье в обезумевших фурий, уничтожавших все живое на своем пути, вынудило мужчин остановить этот ад, расправляясь со своими же соотечественницами. Так и был уничтожен мир Гаенозаури, который, как и многие оставшиеся в живых жители планеты, покинул его. Пока шла война, было не до сентиментальности. Хотя ярость, злость, отчаяние накапливалось, превращая мужчину в итоге в того, кем предводитель пиратов на сегодняшний день и являлся. Человек без дома, представитель вымирающей расы, вне закона, вне истории. Заури появился из недр пещеры, видимо, укрывавшей в себе саму базу, и остановился перед ними, приподнимая пальцем край шляпы. Мокрые белые волосы пират стянул шнурком в хвост, и теперь разглядывал прибывших своим фиолетовым взглядом. Вблизи Гаин оказался высоченным, почти в два метра ростом. К нему вскоре присоединилась еще пара людей, схожих внешне. «Добро пожаловать на Валома!» Хрипло поприветствовал их пират, продолжая разглядывать и обходить кругом. Кристина ухмыльнулась, стоя за спиной Шейны и припоминая, как ранее Барк пытался скопировать своего хозяина на борту Магры. «Теперь же черный пират, кажись, даже побледнел. Хотя кто его разберет?» Девушка задумчиво поглядела на предводителя пиратов. «Сколько за тебя, говоришь, дают?» Она пожевала губу, на минуту всерьез задумавшись о том, чтобы сдать зауре властям и на вырученные деньги заказать себе такси домой. «А ты что такой бледный, сынок?» Гаин шагнул к барку, нависая над ним. «Никак приболел? Устал?» Не выспался. Господин! Барк не договорил и захрипел, когда рука в черной перчатке сомкнулась на его горле. Пират схватился за нее, пытаясь разжать пальцы, но сила Заури была превосходящей. Где гроз? рявкнул Гайен, заставляя своих приспешников расступиться у него за спиной. Ответить ему Барк не мог, задыхаясь, он дрожащим пальцем ткнул в шейна, к его ужасу безметежно наблюдавшего эту агонию. «Что ты течишь в этого вариант Барк?» – встряхнул своего помощника пират. «Со мной говори!» «Думаю, он хотел извиниться за свой жалкий провал», – пояснил Шейн, без меры довольный собой. Кристина закатила глаза. «Вот позер!» Но стоя теперь рядышком с капитаном, она могла видеть, как его глаза становились ярче. Видимо, не так все и радужно было, как рианец хотел показать. «Может, и ты хочешь извиниться?» Заури отшвырнул едва живого помощника и двинулся на капитана. Далок невозмутимо выдержал его взгляд, деловито одергивая свой грязный плащ. «Разве что за задержку!» Шейн ухмыльнулся, видя, как желтые глаза Барка выпучились еще больше. Помощник все кашлял, хрипя и держась за горло. «А теперь давай подробнее, сынок!» Зауреатически приобнял капитана за плечи, вынуждая прогуляться с ним по краю платформы. Там, внизу, терялись в тумане пики черных скал, заставляя голову кружиться от одного взгляда на пропасть. ⁇ Что за задержка такая? ⁇ Дело научастливый тон Гайна заставил капитана скрипеть зубами, но терпеть подобное обращение. Не в их положении выказывать открытое непочтение. «Пожалуй, я начну с того, что груз на борту путника». «Хороший мальчик», — широкая ухмылка блеснула на небритом лице пирата. Он похлопал своей огромной ручищей по груди Шейна, едва не выбивая с того дух. Кристина от греха подальше отступила от края платформы, останавливаясь недалеко от большого ангара, весь бок которого был изъеден рыжей ржавчиной. «Да не стой под ними!» Хрипло крикнул Заури, когда рядом с девушкой взорвался очередной гейзер, обрызгивая ее с ног до головы пенной водой. «Ну вот, теперь неделю чесаться будешь, дурак!» Чертыхаясь, Кристина отвернулась от мужчин, принимаясь отжимать мокрую рубашку. Только и успела заметить гневный взгляд Шейна. «Она не виновата, черт возьми! Сам притянул ее в эту баню!» Девушка встряхнула полы рубашки, проверяя, достаточно ли она суха, чтобы не облеплять ее так не кстати. Вроде обошлось. Ткань была достаточно грубой, чтобы позволить ей сохранить свой пол в секрете. Но еще пара таких душей, и она точно попадется. Никто из этих парней не догадался прихватить хоть что-нибудь, что можно было нацепить под рубашку. Видно, на зандала не водилось магазинов с женским бельем. Меж тем, Заури остановился на самом краю платформы. Причем Шейн вполне не случайно стоял перед ним, и ботинком капитана оставалось полшага, чтобы измерить глубину пропасти позади него. «Где сейчас путник?» — поинтересовался пират, глядя на гостя. Ветер трепал короткие волосы Шейна, и мужчина чуть повернул голову, глядя вниз. Сглотнув ком в горле, капитан заставил себя улыбнуться. «Ему пришлось совершить прыжок». «Должен же я был позаботиться о контейнерах, Заурия!» «Ты такой заботливый, капитан! У меня прямо душа радуется!» Мрачно отозвался пират. В вышине послышался резкий пронзительный крик какого-то существа, и к ним, падая вниз камнем, метнулась черная тень. У самой платформы тень резко замерла, расправляя кожистые крылья, и проворно взобралась на плечо Заури. Пират с довольным видом погладил остромордое существо, напомнившее Кристине и детеныша огромные ящерицы, только с крыльями. «Черт! Да он был похож на маленького дракона!» «Ладно, вполне нормально. Кто попугаев разводит, а у этого дядьки на плече дракон? Нормально!» Чуть дальше от нее, злобно кряхтя при помощи своих приспешников, поднялся на ноги Барк. Публично униженный, мужчина едко возрился на своего повелителя, Сейчас не обращавшего на него ровным счетом никакого внимания. Отряхивая плащ, пират направился в сторону размалеванной магры. Резким кивком головы он велел своим помощникам следовать за ним. Еще большая тревога охватила Кристину, глядевшую то на барка, то на балансировавшего над пропастью шейна. И почему Зауре не прикончил этого гада? Она умолкла, испугавшись своих кровожадных мыслей. Капитан принялся резко отвечать пирату, и они вступили в громкий спор. «И это на самом краю?» я Кристина вышагивала у ангара, каждый раз судорожно выдыхая, когда очередной порыв мокрого ветра грозил сорвать обоих глупцов со скользкой от дождя платформы. «Отойдите оттуда! Отойдите, пожалуйста! Неужели вам негде поговорить?» Почти рычала девушка, не сводя с них взгляда. «Просто выйди с ними на связь и убедись сам!» Выкрикнул Шейн и поглядел на Кристину, стоявшую вдалеке за спиной заури. «Не учи меня, что делать, сынок!» Пробосил пират, хватая капитана за грудки. Мужчины пошатнулись, едва устояв на краю, и тогда она запела. Громко, бездарно, а для пущего эффекта принялась раскачивать руками и головой. «В голубом космическом тумане, может быть, не каждому видна...» «С неземным названием Туами есть планета дивная одна!» Почему в голове всплыла эта детская песенка, Кристина понятия не имела, но желаемый результат был достигнут. Оба мужчины обернулись к ней, глядя, как на умалишенное существо. «Именно так, не больше!» Заури кивнул Шейну, мол, что с этим убогим. Капитан, в свою очередь, растерянно пожал плечами, пользуясь заминкой и отходя в сторону Кристины. «Я выполнил заказ, Заури. Груз целый, в надежном месте. Как только будет установлена связь с спутником, ты получишь свои контейнеры. Жаль, не обошлось без сюрприза, но все сделано». Мрачно, медленно повторил капитан, вставая перед умолкшей девушкой. У них за спинами плескалась и пенилась странная вода, поднимая облака пара из расщелины, широкой, в несколько метров. Казалось, на валома вообще безопасно ходить нельзя. Странный кусок камня, то паривший почти в небесах, то тонувший в бурливших водах. «Что там насчет сюрпризов, рианец?» Они обернулись на голос Барка. «Проклятие!» Шен не мог поверить глазам, глядя, как за спиной пирата двое его приспешников тащили по трапу тушку пришедшего в себя Фансии. Когда этот ублюдок Барк Успел поднять его на корабль. Заури захохотал, ударяя себя по бокам. «Какие люди! Пансия в моем скромном убежище. А я как-то и не подготовился». Гаин трагически покачал белой головой, отчего у полного мужчины, которого бросили к ногам пирата, чуть не сделался удар. Пленник поднял к Заури голову, половина его лица заливала давно засохшая кровь. Видно ранее, его хорошенько обработали пираты, захватывая капитанскую каюту. Кристина спряталась за капитаном, едва заставляя себя выглянуть из-за его плеча. Сам Далок, казалось, обратился в камень. Такого выражения лица у него девушка еще не видела. «Какие интересные дела нарисовываются, арианец!» Теперь Барк был на подъеме, считая, что выиграл этот раунд. Шейн выругался сквозь зубы, сканируя местность для лучшего пути отступления. Варианты почти равнялись нулю. У них от силы минута. «Да уже!» — не выдержал Заури. «Что вечно как баба мнешься, никак не родишь?» Барк побагровел, толкая сапогом в спину своего пленника. «Этот кусок Гонша утверждает, что капитан заплатил ему за погром на арене!» Сквозь зубы процедил пират, «После красочных подробностей я склонен верить Фонси». «Так и есть». Теперь Зауэй глядел прямо на Шейна. Ярость делала предводителя пиратов похожим на демона в этих черных одеждах, со страшным существом, восседавшим на его плече. До Кристины не сразу дошли слова Шейна, да и тогда она не могла взять в толк, что он кричал «Прыгай!» Что? Капитан схватил девушку за талию, увлекая за собой в бурлящую пропасть. Стоило шумному потоку сомкнуться над головами, как по ним открыли огонь, благопенная соленая вода не давала толкового обзора, затягивая их все глубже.